Особая папка дела Королевского полицейского управления в Берлине о литераторе докторе Карле Марксе в вожде коммунистов непрерывно пополнялась и становилась все более громоздкой. «Вчера вечером я был у Маркса», сообщалось в одном из донесений от ноября 1853 года, и застал его над составлением очень подробного резюме дебатов кернского процесса. Это своего рода критическое освещение с юридической и политической точек зрения. Само собой разумеется, что при этом сильно достается правительству и полиции. Вам известно его гениальное перо, и мне нечего говорить вам, что этот памфлет будет шедевром и привлечет к себе в сильной мере внимание масс. Аресты коммунистов, кельнский процесс — привели к тому, что Союз коммунистов в Германии фактически прекратил существование. Такая же судьба постигла и общины союза в других странах Европы. Реакция крепла. Союз коммунистов исчерпал свои возможности. К такому выводу пришли Маркс и Энгельс. В середине ноября 1852 года на собрании лондонского округа Союза коммунистов По инициативе Маркса было принято решение о роспуске местной организации союза. Собрание объявило, что оно считает несвоевременным существование союза и на континенте. Это постановление знаменовало конец деятельности Союза коммунистов. Как-то на Дин-стрит несколько месяцев спустя после Кёльнского процесса под вечер к Марксу пришел Липкнехт с молодой женой. У Маркса весь день адски болела голова, но, выпив чашку кофе, он почувствовал себя лучше и присел к общему столу. Липкнигт сообщил, что Бартолеми вызвал на дуэль Ледрюра-Лена, но тот отказался стреляться. Разговор перешел на Виллиха, который прибыл в Нью-Йорк, где его друг Вейтлинг устроил по этому случаю банкет. «Знаете ли вы, доктор Маркс, что Шаппер ищет к вам путей?» Он понял, что ошибался и залез в грязь по уши, — сказал липкниг. — Это хорошо, — обрадовался Карл. — Это очень хорошо. Бедой многих эмигрантов являются иллюзии. Они как мираж в пустыне сбивают путников с пути и заводят в безводные пески. Мне всегда казалось, что Шаппер разберется во всем сам и найдет нас. Не случайно он был настоящим человеком, другом Иосифа Молля, Генриха Бауэра. Приближались рождественские праздники. Их как никогда радостно ждали в семье Маркса. Большую елку, спрятанную до времени от пытливых детских глаз, украшал с веселым рвением малыш Эрнст Дронки. Он взобрался на высокий табурет, чтобы выдрузить на ветках бумажные флажки, звезды, яркие украшения и золоченые орехи, которые ему подавала Лэнхен куклы, кухонная посуда, ружья, барабаны и трубы лежали под елкой среди пакетиков с фруктами и конфетами. Наконец, все было готово, и елка освещена разноцветными свечками. Карл торжественно позвонил в колокольчик и широко распахнул дверь, приглашая оторопевших от счастья малышей. Лаура стремительно бросилась вперед со свойственной ей решительностью, но жени и муж рассерянно застыли на месте. То, что они увидели, Казалось им сказочным. Они едва узнали комнату, заставленную старой пыльной мебелью. Сверкающая елка все в ней затмила. Глава 7 Немало жестоких войн было в девятнадцатом столетии. К середине века Англия стала самой мощной индустриальной державой мира. Страх перед экономическими кризисами толкал английскую буржуазию к поискам новых рынков сбыта. Английские и французские промышленники, финансисты, купцы с вожделением посматривали на раскинувшиеся по берегам Черного и Средиземного морей владения отрехлевшей Османской империи, на бескрайные просторы отсталой крепостнической России. Ослаблением некогда могущественного восточного соседа желал воспользоваться и Николай I. Он стремился обеспечить выгодный для русских помещиков и купцов режим Черноморских проливов и упрочить свое влияние среди славянского населения балканских провинций Турции. Победоносная война должна была помочь русскому царю укрепить внутри страны крепостнический режим. Султан, находившийся под сильным воздействием западных держав и распаляемый ими, мечтал между тем захватить Крым и Кавказ.